Звездилей он получил утром по полной программе из за то что отправился на прогулку хотя прямого запрета на это вроде бы не было и за то что влез в драку и за то что подпортил репутацию так бы глядишь из за дворянина сошел а раз с простолюдинами драться считаешь незазорным впрочем от последнего как раз удалось отбрихаться. во первых шпага здесь отнюдь не показатель сословия наемники каких только экзотических железяк с собой не таскают Во-вторых, нравы здесь куда как свободные. Россия всеми воспринимается как фронтир. А стало быть, многие условности, в том числе и сословные, со временем смещаются, а то и вовсе стираются. И данное обстоятельство известно всем. Ну, во всяком случае, Семен на это надеялся. Ну и, наконец, последнюю порцию словесных плюх Семен неожиданно для себя получил за то, что девку упустил. Ибо драка из-за конкретного приза — это одно а просто так, как сейчас, в общем-то получилось совсем другое. Проще говоря, бред никому не нужный». Семен только головой покрутил на вывертую лейтенантской логике и принялся натягивать сапоги. Потом надел перевесь со шпагой, завязал бандану, вместо зеркала глянул в катку с водой, орел. Товарищи вокруг тоже активно облащались. Им сегодня предстояла встреча с отцами города, и стоило произвести на них максимально благоприятное впечатление лейтенант же продолжал нудеть да что на него сегодня нашло как он признался потом давило что то бывают у людей предчувствия чего уж там и без всякой конкретики а признание и вовсе запоздало потому что события вокруг понеслись с места и в карьер буквально через пару минут думать пришлось о том чтобы выживать а не о странностях поведения командира ляхи ляхи заорали вдруг с улицы что за семен бросился к окну и высунулся из него, пытаясь понять, что происходит. Более глупого поступка сложно было ожидать. Зато и увиденное заставило его открыть рот от изумления. По улице мчались ангелы. То, что это не явившиеся из церковно-фантастического романа плоды чьей-то нездоровой фантазии, а имеющие совершенно идиотский доспех польские гусары, Семен понял через пару секунд. К тому времени он уже валялся на полу, о который хорошенько приложился спиной, отбросивший его от окна лейтенант, в свою очередь, выглядывал наружу. Осторожно так выглядывал. Потом обернулся, выматерился зло. И в то же время беспомощно. «Их там до хрена! Валим отсюда! Быстро, быстро!» Повторять два раза не пришлось. Благо, совсем уж конченных идиотов здесь не наблюдалось. И в следующий момент вся четверка, грохоча сапогами по лестнице, быстрее молнией скатилась вниз. Хозяева, как раз севшие за стол, у них что, второй завтрак, что ли, намечался? с удивлением глядели на гостей. Челюсть у хозяина отвисла, еще недавно это вызвало бы смех, а сейчас лишь раздражение тупостью местных обывателей. «Ляфи, бегом в город, а то всех порубят!» — рявкнул лейтенант. «Чего расселись? Бегом!» В принципе, его слова и последовавшие за ними эмоциональные выражения сдвинули дело с мертвой точки, но к улучшению ситуации не привели. То есть хозяин дома начал двигаться осмысленно, А вот его жена напротив заметалась, хватаясь то за одно, то за другое, и не зная, что делать. Паника при ее габаритах выглядела не только смешно, но и жутковато. Такая махина и затоптать могла. А главное, вслед за ней запаниковали и начали метаться дети. На восстановление порядка ушло минуты три. Драгоценное в такой ситуации время. Семен бы предпочел, не и лукаво, валить отсюда, оставив хозяевам возможность решать свои проблемы самостоятельно. Но лейтенант почему-то придерживался иного мнения. Но и результат оказался закономерен. К тому моменту, когда удалось навести хоть какой-то порядок, в дверь уже бухали чем-то тяжелым. Хорошо еще кто-то догадался заложить дверь тяжелым деревянным брусом-засовом. Но такая защита давала лишь короткую отсрочку, и Семену это абсолютно не нравилось. А вот лейтенант, напротив, словно бы попал в родную стихию. Движения стали четкими, экономными. На лице появилось жутковатое подобие улыбки. Выглянув в окно, небольшое, пропускающее минимум света и не обладающее даже намеком на стекло, он довольно хмыкнул, вытащил из кармана f ку и бросил ее наружу. Ф-1 граната старая, но надежная и убойная. Хлопнула вроде и негромко, однако тем, кто снаружи, для охлаждения боевого пыла оказалось достаточно. Кто-то заорал, кто-то взвизгнул, словно женщина, увидевшая крысу раздалась громкая ругань на разных языках. А в это время Александр, распахнув дверь, с чувством глубокого морального удовлетворения поприветствовал собравшихся из автомата и на том, в принципе, с решившими зайти на огонек без приглашения хамами, было покончено. «Бегом, бегом!» Лейтенант первым выпрыгнул во двор, перекатом ушел в сторону. За ним последовал Виктор, второй его подчиненный. Семен чуть замешкался и получил для ускорения пинок-подседалища, меняющего магазин Александра шипя как рассерженный кот он выбрался наружу не так ловко конечно как профессионалы но все же достаточно быстро и последовал за лейтенантом ну а следом на свет божий начали выбираться гражданские никого не забыли отлично голос лейтенанта звучал ровно без эмоций берете людей и уходите в город а ты а я если кто сунется придержу их здесь дам вам время чтобы уйти все бегом некогда болтать народ послушался незамедлительно все кроме Семена. У него, в отличие от товарищей, не было вбитого в подкорку рефлекса на выполнение любых приказов, а адреналин подавлял страх. Перехватив удивленно злой взгляд лейтенанта, он на секунду опередил его со словами. «Недолго ты здесь один продержишься, а в два ствола мы кого хочешь прищучим. Идиот, займи позицию вон там, у полинницы, и без команды не стрелять». «Это хорошо, что командиру хватило ума не качать права, настаивая на выполнении приказов, когда на это просто не было времени. И позиция, которую он определил незваному помощнику, была чудо как хороша. С улицы не видать, с тылу обойти сложно, зато отсюда простреливалось довольно обширное пространство, да и происходящее вокруг неплохо видно. А посмотреть, кстати, было на что. Большинство мужиков, живших в этом посаде, оказались не десятка и в панику впадать не спешили. Оправившись от первой заминки, вызванной неожиданностью нападения, они встретили поляков достойно, и ведь не могли не понимать, что обречены. Враг был изначально сильнее и многочисленнее, и лучше обучен вооружен. Тем не менее, для местных это не выглядело поводом для бегства, и они отчаянно сопротивлялись, выгадывая женам и детям лишние минуты для отступления к городским воротам. «Даже крыса, загнанная в угол, может броситься на кошку» а человек, способный прибавить к ярости обреченного, работающей в эльхорадочном, подстегнутом опасностью темпе мозги, превращается в грозного противника. На глазах у Семена какого-то ляха, не того с крылышками, их-то как раз не наблюдалось, а поплоше, бодро несущегося по улице и размахивающего архаичной кривой сабли, багром сдернули с лошади и тут же в три дубины приговорили. Товарищ павшего кавалериста рванул из-за пояса жутковатого вида пистоль Но применить свою карманную гаубицу не успел. Какой-то парень взвыл по волчьи, испуганная кобыла встала на дыбы, молотя перед собой пудовыми копытами. И прежде чем всадник успел ее осадить, он и сам получил вилами в бок как раз чуть пониже керасы. еще одного сбили на землю прямо с лошадью. Неприметного вида мужик, тем не менее, ухитрился прокинуть ни в чем не повинное животное одним толчком. Из окна какого-то дома вылетела арбалетная стрела, смахнув очередную жертву. Поляки не были трусами, но и идиотами назвать их тоже не получалось. Живо сообразили, что на довольно узкой улице, не позволяющей коннице развернуться, они умоются кровью. Разворот. У Семена челюсть отпала, о таких чудесах вольтежировки он и не слыхал. Выстрелы, свист сабель, и кавалерия вырвалась из опасной зоны. Наступил черед пехоты. Опытные, слетевшиеся на эту войну, как вороны нападали со всех концов Европы, головорезы, работали грамотно. Да, на любом из наемников пробы ставить было негде, зато драться это отребье умело. Откровенно говоря, едва ли не лучше, чем солдаты далекого будущего, пусть и подготовленные державами, способными сжечь половину мира. Регулярная борьба за собственную шкуру – лучший инструктор, и неудивительно, что оборона деревни рухнула почти сразу. Мощный залп из фитильных, а может и кремниевых, в таких нюансах Семен не особенно разбирался, оружий – архаичных, но придом достаточно эффективных, буквально смел практически всех защитников деревни, которые, воодушевленные успехом, попытались было преследовать поляков. Ну а после этого лихим штурмовикам оставалось лишь дорезать уцелевших, чем они с энтузиазмом и занялись. Конечно, кое-кто уцелел, закипели стычки, но они были мелкими, эпизодическими. К тому же опытные пехотинцы в рукопашной заметно превосходили, хотя и сильных физически, но обычных, ничему всерьез не обученных христиан. Бывали, правда, исключения. Возле наполовину вросшего в землю амбара какой-то мужик, лихо по вопя что-то нецензурное, ловко размахивал кривой сабли. На спины наемником спрыгнул с крыши здоровенный бугай с вилами. Одного приткнул к земле, еще двоих покалечил и успел задушить четвертого, прежде чем его буквально изрубили на куски. А вчерашний противник Семена, тот, что затеял ссору, Выскочив из двери избы с топором, устроил такую резню, что, наверное, режиссеры фильмов ужасов сожрали бы от зависти собственные ботинки. Однако это были лишь эпизоды. Численный перевес и большое количество огнестрельного оружия позволили быстро подавить остатки сопротивления. Разве что тот мужик с саблей ухитрился сигануть через высокий двухметровый забор и смыться. Вслед ему стреляли, но попали или нет, Семен не видел. От созерцания интересностей его оторвал шепот лейтенанта. «Все, пошли отсюда. Эх, знать бы раньше!» Он не договорил, но и так было ясно. Зная лейтенант заранее, что местные учинят столь активное сопротивление, можно было бы не сидеть здесь, а уходить с остальными. Времени оказалось предостаточно. Но, увы, и теперь приходилось догонять, заодно выбираясь из деревни, где по домам уже вовсю шарили наглые мародеры. Та еще задачка. Напоролись они случайно. Лейтенант шел очень грамотно, выбирая дорогу по окраине, граничащей с оврагом. Там место было далеко не самым удобным, а потому ничего удивительного, что в многочисленных, но невзрачных домишках, теснившихся на ошибе, жила местная беднота. Они даже и бежать-то пытались не все. Семен несколько раз видел бледные от страха лица у окошек. Идти здесь было далеко, но, как считал лейтенант, безопасно. Уж сюда-то поляки полезут в последнюю очередь. Нечего здесь грабить, есть дома побогаче. Разве что за бабами, но это только когда окончательно займут деревню. Все же любой грамотный командир постарается обезопасить себя от неприятностей, а наемники, несмотря на разношерстность, дисциплину в целом блюли. Следовательно, какое-то время имелось, просто требовалось использовать его с умом. Они уже почти выбрались, когда нарвались на Егорушку. Это местного юродивого, или по-простому дурачка так звали. Его им еще вчера вечером показали. Ну, чудик чудиком. Грязное, верещащее по любому поводу мурло. И ведь главное, никто не пытался вложить в его голову хоть крупицу мозгов, хотя бы даже посредством хорошего пинка под зад. Не принято это, видите ли. Идиотизм, конечно. Ну да, в чужой монастырь со своими бабами. Вот с этим вьючным созданием они и столкнулись. И оно, что характерно, заверещало, прыгая вокруг и тыкая в них пальцем. Наплевать ему, что вокруг творится. Весело чудик увидите ли». Лейтенант, походя, крутонов автоматом, припечатал его прикладом в челюсть. От удара тяжелой, приспособленной для рукопашного боя деревяшки, Егорушку приподняла и отшвырнула в сторону. Шикарное и приятное для глаз зрелище. Вот только действие это оказалось запоздалым. На вопль Еродиева, несмотря на затихающий шум боя, кто-то все же обратил внимание. Из десяток поляков, выскочив из-за соседнего дома, бросились в их сторону. Кто-то даже пальнул, не очень метко. Пуля со озвучным чавком ударилась о подгнившее бревно соседней избы. Ну да из той дуры, что здесь считается ружьем, даже такая точность уже немалое достижение. Лейтенант, коротко мотягнувшись, скинул автомат и, как на полигоне, полоснул по бегущему очередью. Семен сделал то же самое, разве что, будучи гражданским специалистом, Замешкался на полсекунды. В два автоматических стола положить местных кадров оказалось совсем просто. Но им на помощь уже бежали, привлеченные звуком стрельбы, другие кандидаты в покойники, стучали лошадиные копыта, и по всему выходило, что драться с толпой пришельцам из будущего совершенно не с руки. «Ходу!» Лейтенант дернул Семена за рукав, и они бросились в проем между домами. Перемахнули старый, покосившийся забор, форсировали чей-то уже изрядно потоптанный огород и залегли за наполовину вросшим в землю амбаром. Позади них раздался приглушенный расстоянием и строениями мерзкий виск юродивого, сменившийся бульканем и руганью на непонятном языке. Похоже, Егорушка не нравился сегодня многим. «Урод!» — безразлично прокомментировал Семен. «Гляжу я на таких, которых церковь привечает, и начинаю понимать большевиков». «Тише ты!» — шикнул на него лейтенант. Семен задумался на секунду и заткнулся. Действительно, не стоило из-за ерунды давать противнику лишнюю возможность себя обнаружить. Пожалуй, у них были неплохие шансы отсидеться. Несмотря на многочисленность противника, найти кого-то в незнакомом месте довольно сложно. К тому же поляки не слишком горели желанием вместо грабежа, приятного сердцу для любого местного солдата, заниматься охотой на столь и дичь. Все же трупы самых шустрых, Оказавшихся не в то время и не в том месте, действовали отрезвляюще. Начальственный рык командира, правда, гнал их вперед, но энтузиазмом никто не пылал. Да и, судя по громким возгласам, призванным скорее дать беглецам возможность смыться и тем самым избежать боя, чем реально необходимым, погоня ощутимо забирала влево. Однако сегодня незадачливым хроноразведчикам определенно не везло. Дяденьки, а вы кто? Девочка была как с картинки. Лет четырех или пяти, русая, в платочке, одета небогато, но опрятно. Прямо хоть фотографируй, да на обложку книжек с русскими народными сказками вставляй. И из-за возраста еще дура дурой, поскольку не только не сообразила, что происходит. но и повернувшись, заорала «Мама, мама, смотри!» Что там она хотела показать матери, дослушивать никто не стал. Просто бросились прочь. Стукнуть бы ее по башке, да и вся недолго. Но все же ребенок, да еще русский. Словом, ретировались, и, что закономерно, были почти сразу замечены. Азартные крики раздались неожиданно близко. Впрочем, полякам сразу же пришлось задуматься, не слишком ли быстро они бегут. Лейтенант в два счета отправил наиболее шустрых навстречу с предками. Все же автомат — это вещь. Остальные бросились в укрытие. И Велик был соблазн продемонстрировать им, что современные пули способны доставать их где угодно. Вот только времени не было. Пришлось дернуть прочь, стараясь оторваться от погони. И это почти удалось. Вихрем пронеслись по улице, где еще несколько минут назад их сдал Еродевой. Вот, кстати, он сам лежит, башка разрублена почти пополам, саблей, наверное. Закономерный конец, но размышлять на тему «Бог, он все видит» не было времени. Прыжками форсируя заборы, они бежали к лесу. Удача окончательно решила продемонстрировать Семену внушительную пятую точку — буквально на последних метрах их суматошного бега. Лейтенант, будучи в лучшей форме, оторвался шагов на двадцать и уже нырнул под спасительные ветки густых с темными иглами елок, а Семен, перепрыгивая через последний забор, оперся окажущейся надежной жердь. Та неожиданно с хрустом переломилась, и, потерявший равновесие беглец, с размаху ударился головой об очень кстати подвернувшуюся деревяшку. Терял ли он сознание, Семен так и не понял но когда, наконец, стал соображать, враги были уже совсем рядом, а автомат, напротив, валялся где-то в стороне. Наверное, стоило попытаться отбиться из пистолетов, но рука автоматическим жестом нащупала шпагу, и в следующий момент Семен обнаружил, что стоит лицом к лицу с шестерыми противниками. Остальные бросились к лесу, ловить успевшего скрыться лейтенанта, а эти, очевидно, решили, что справятся и сами. Весьма опасное рассуждение, как-то отстраненно подумал Семен, привычно взвешивая в руке оружие. Наверняка враги опытнее, но за ним школа, обогнавшая местную на несколько столетий, и чьи шансы предпочтительнее, и еще надо подумать. бросаешь шпагу, москаль!» Как ни странно, эти слова, произнесенные с чудовищным акцентом, он понял моментально. Его противники, судя по всему, не на миг не сомневались, что численный перевес дает им право командовать. Не сомневались они и в том, что приказ их будет выполнен. «Ага, сейчас!» Хлопнув левой рукой с зажатой в разом вспотевшим кулаке дага и побиться с правой, Семен одним интернациональным жестом объяснил полякам, кто они такие и куда им следует идти. Он не боялся пшеков там в своем времени, не считал нужным делать этого и здесь. Правда, разозлил он их наверняка. Все эти мысли вихрем принеслись в его голове, а тело уже работало, и неожиданно для численно превосходящего врага Семен атаковал. Тот умник, который требовал сдаться, был на шаг впереди остальных и стоял очень удобно. Наверное, он считал, что находится на безопасной дистанции и совершенно не учел, что прямая шпага испанского образца значительно длиннее привычные ему сабли. Вряд ли он, безжизненной грудой костей оседая на землю, успел понять, что же произошло, когда рядом заверещал его товарищ. Ему повезло больше, успел среагировать, попытался блокировать удар, но не слишком удачно. Крестовина сабли, в отличие от развитого эфиса шпаги, весьма посредственная защита, так что этот кадр выбыл из боя, лишившись трех пальцев. Ну а потом остальные, сообразив, что их наглым образом убивают, подбадривая себя громкими воплями, ринулись в атаку. И завертелось. Это только кажется, что в раскладах четверо против одного результат предрешен. На самом деле противник по-настоящему опасен только когда умеет работать группой. В случае же, если каждый сам за себя, бороться с ними вполне можно, что и Семен и продемонстрировал. Не дал взять себя в кольцо, легко разорвал дистанцию и держался так, чтобы не иметь против себя более двух противников. Последнее, учитывая, что поляки мешали друг другу, оказалось несложно. Правда, оставался шанс, что они сообразив, что к чему сумеют атаковать согласованно, однако именно этого Семен им сделать не дал. Первого врага он положил легко. Не потому, что поляки были неумехами или плохими бойцами, просто они привыкли рубиться. Школа же Семёна предписывала менее зрелищные, но более эффективные действия. Неудивительно, что первого из поляков он поймал на замахе. Доспехов на нем почему-то не было, и шпага проткнула на легко, словно кусок масла. Правда, Семён после этого и сам едва успел отскочить. Товарищ свежеубиенного бросился вперед и едва не оттяпал ему руку. Ну и ладно. Уйти в сторону, не блокировать удар жестко, а отвести его, спустив вниз и в бок Поляк чуть нырнул вперед, и этого оказалось достаточно. Сократить дистанцию, ударить в шею дагой и остаться уже против всего двух противников, удивленно переглядывающихся и не въехавших пока в ситуацию. Все правильно, с начала боя не прошло и минуты. Но они не были трусами. Мерзавцами, возможно, захватчиками, несомненно, но никак не трусами в поляки дружно бросились в атаку. Ну что же, Семен убил их обоих, спокойно и не торопясь, как на тренировке. Окинул взглядом дело рук своих. Ляпота. Можно забирать автоматы сваливать. Неплохо, неплохо. На этот раз акцент был не польским, даже и не немецким. Фрицев Семену и у себя дома не раз слышать приходилось. Развернувшись, он с удивлением обнаружил высокого, почти одного с ним роста человека, в потрепанной, но некогда явно богатой темной одежде. И вооружен он был почти так же, как и Семен. Длинная шпага, дага. Разве что эфесы оружия были еще более развитыми. Да кинжал наполовину ладони длиннее. «Тебе чего, дядя? На тот свет торопишься?» Адреналин, уже привычно булькающий в крови, не способствовал вежливости. «Нет. Просто давно не встречал достойного противника и уже заскучал. А тут такой подарок небес. Защищайся». «Ну, защищаться, значит защищаться». Семен с интересом наблюдал за тем, как его новый противник двигается. Мягко, покошачьи, и при этом выглядит очень спокойным. То, что тот, приблизившись, начал мягко обходить хроноразведчика по кругу, Семена не смутило. Подобная тактика была весьма распространена в испанской и итальянской школах фехтования, а может и еще где-то. Ничего нового, сейчас он... Что сейчас, додумать думать Семен так и не успел. Выпад противника, неожиданно быстрый и сильный, Он едва не прозевал, но все же отбил, а в следующий момент в голове будто вспыхнуло солнце, ноги подкосились, и Семен, теряя сознание, осел на землю. Сознание возвращалось медленно и мучительно, вместе с тошнотой и головной болью. Вдобавок ресницы слеплись, а протереть глаза не было никакой возможности, руки оказались связаны за спиной. Грамотно связаны, кстати, вроде и не давит нигде, а освободиться не получается. Пришлось раскрывать глаза естественным, так сказать, путем. Семен чуть не взвыл, открывая, а потом вновь едва удержался от вопля, так как по ним резанул свет. Самое обидное, свет у того на поверку оказалось чуть. Чехоточный солнечный лучик с трудом пробивался через крохотное оконце и разбивался о черную, закопченную стену. По этой стене, покрытой многолетним слоем сажи, Семен и определил, что находится в какой-то бане. Видать, притащили и бросили, не забыв припереть дверь. Впрочем, он и без того вряд ли смог бы сбежать. Мутило так, что Семен не мог сфокусировать зрение на чем-то одном. Все плыло перед глазами, будто он на волнах. Когда за ним пришли, пленник уже оклемался. Не то чтобы совсем, но стоять оказался способен. И в дверь, широкую, но по банному низкую, вписался, не обтясав макушкой притолоку, что выглядело серьезным достижением. Затем по глазам снова резануло дневным светом, так что пришлось зажмуриться. Но толчок в спину дал понять, что задерживаться не стоит. И Семен покорно зашагал вперед, гадая, что его ожидает, и понимая в душе, что ничего хорошего точно. Надо сказать, пока что гнали его без особого зверства. Так слегка тыкали время от времени в спину кулаком, чтобы пошевеливался, но и только. В его положении меньше, чем ничто. Едва ли не больше проблем доставляло отсутствие сапог, их уже кто-то стянул, и непривычным к босоногим пробежкам конечностям изрядно доставалось. Терпимо, конечно, но неприятно. Провалялся он, как оказалось, долго. Солнце уже клонилось к закату. Народу на улице практически не было, только ходили надутые, как индюки-поляки. И не только поляки. Судя по говору, сюда собралось отребье со всей Европы, и суржик, на котором они общались... Поставил бы в тупик любого филолога. Но ничего удивительного. Те, кто захотел и успел сбежать, были уже в городе, а остальные сидели по домам и не высовывались, а вось не тронут, наивные. Вон трое орлов, изрядно пообтрепавшихся в походах, зато при оружии, тащат какую-то молотку. Для чего, понятно, куда, неважно. Баба вырывается и орет. Толку-то воплей. За очередным поворотом обнаружился тот умник, что оглушил Семена. Правда, узнал он его далеко не сразу. Обычный мужик, худощавый и жилистый, сидел на заваленке и аккуратно водил точильным камнем по клинку. Шворк, шворк. Звук этот привлек внимание Семена. И так получилось, вначале он узнал оружие, а затем уже его владельца. Ну а когда узнал, то остановился настолько резко, что один из конвоиров, не успев среагировать, с размаху влетел ему в спину. «Слышь, командир!» К сожалению, в нынешнем состоянии в голову лезла только манера родного времени, причем по большей части хулиганистого детства. «Это как ты меня, а?» Точующик не обиделся, только поднял глаза и безразлично пожал плечами. «Ты неправильно двигаешься. Совсем неправильно». И вернулся к прежнему занятию. «Шворк, шворк». А переспросить Семен уже не успел. Конвоир, сообразивший, что здесь что-то не так, и разозлившийся, с чувством врезал ему кулаком в спину. Семен едва удержал равновесие и, забыв про свои хотелки, шустро зашагал в указанном направлении, благо идти оказалось недалеко. Польские главники, как и следовало ожидать, оккупировали самый большой дом, где наверняка строили коварные планы по захвату города, страны, планеты и в перспективе вселенной. Но чем там положено заниматься злодеем? А если по-простому, то сидели и пили, запах паршивой местной браги. Семен почувствовал, еще только подходя к крыльцу. Тем не менее, сколько бы они ни выпили, ясность мысли никто не потерял. Это Семену пришлось испытать на собственной шкуре. Конвоиры, втолкнув его в комнату, сразу же убрались куда подальше, оставив пленного один на один с неприятностями. И пришлось стоять, как сосна на горной вершине, а местные отцы-командиры изучали Семена внимательными, не злыми, а скорее безразличными глазами. И от этого безразличия становилось еще более неприятно. Их было двое. Один среднего роста мужчина, одетый в простую, даже на вид удобную одежду. Простую-то простую, зато сшитую из дорогой ткани. Это было видно невооруженным глазом. Он сидел и спокойно ел, ухитряясь сделать это настолько вкусно, что у Семена предательски заурчало в животе. Рядом сидел, привалившись к бревенчатой стене и прихлебывая из глиняной посудины какую-то полужидкую кашу, священник. А может, монах? Черт их разберет. Не православный, конечно. А вот католический или протестантский, хрен поймешь. Во-первых, одежда истрепана. А во-вторых, будь она даже в идеальном состоянии, Семен все равно не разбирался в нюансах покроя. Так что это с одинаковой вероятностью мог быть и католик, поскольку в Польше это течение христианства вроде бы основное и протестант. Как-никак, среди наемников много немцев, а там своя церковь и свои понятия для падры. В общем, обычный походный священник наверняка не трус и не дурак. Трусы, они в походы не ходят, а дураки не пользуются авторитетом. Этот же, раз сидел здесь и вел себя по отношению к командиру, а кем еще мог оказаться его сотрапезник, Без малейшего подобострастия, что воспринималось как должное, авторитетом как раз мог похвастаться. В общем, опасный тип. И Семену он совершенно не понравился. Кстати, отсутствием осторожности эти двое тоже не страдали. Руки у Семена так и остались связанными. Оставалось лишь мысленно пообещать устроить этим умникам сюрприз и сосредоточиться на предстоящем общении. В том, что оно будет, Семен не сомневался. Зря его, что ли, сюда пригнали. Между тем предводитель наемного воинства закончил, наконец, трапезу и соизволил обратить внимание на пленного. Точнее, продемонстрировали, что обратили внимание. Пауза театральная, но, на взгляд Семена, избыточно затянутая. И вопрос «Откуда ты и зачем пришел?» Ни имени, ни фамилии не спросили. И было это паршивым признаком. Не хотят, значит, забивать голову бесполезной информацией. А это, в свою очередь, означает, что шансы оказаться прикопанным где-нибудь во враге в перспективе очень велики. Хотя, может, здесь другие нравы. Обдумывая этот вопрос, Семен выдержал слишком длинную паузу и поздно сообразил, что это могут принять за желание поиграть в несгибаемого партизана. Поляк встал, не спеша в развалочку подошел к нему, и в следующий момент Семену показалось, что в животе у него разорвалась бомба. Удара он не увидел, поляк даже не замахнулся, но следующее, что успел запечатлеть мозг, были истоптанные доски пола и грязные сапоги у своего лица. Почему-то эти сапоги врезались в сознание сильнее всего, а следом пришла злоба. Да пошел ты! И открытым текстом куда? Благо, жить в России и не знать великого и могучего со всеми его загибами и перегибами сложно. Это было глупо. Поляк с интересом по птичьей, склонив голову к плечу, выслушал мнение о собственной особе, ее появлении на свет, способах размножения, практикуемых родителями, и восхищенно подсокал языком а потом Семен был избит так, как никогда в жизни. Вновь соображать что-то он смог лишь минут через пять. Болело, ну, проще сосчитать, что не болело, однако по прошествии совсем небольшого времени стало ясно, били хотя и максимально жестоко, но так, чтобы не нанести серьезных повреждений организму. И поляк, кроме собственно хорошо поставленных ударов, обладал навыками врача или палача, что в эти годы значило частенько одно и то же. Олег сидел за столом и снова жрал. И куда только в него столько лезет. И что за мысли лезут в голову, переваливаясь в ней, словно булыжники. Впрочем, особенности защитных реакций мозга Семена волновали в последнюю очередь. Куда сильнее его заботила медленно уходящая боль. «Сын мой, я бы советовал тебе больше не сквернословить. Я, как верный служитель Господа нашего, с пониманием и смирением отношусь к грязи». Пусть она даже льется из уст схизматика, но Гетман, он ведь не такой терпеливый, и он просто ненавидит тех, кто не понимает, — священник говорил и говорил, но Семен уже отключился, заставив голову взяться за обработку информации. Надо же, оказывается, прием добрый и злой следователей известен уже в эти времена. Ничто не ново под этими небесами. Похоже, священник, отложивший в сторону миску и аккуратно вытеревший рот, да еще и говорящий практически без акцента, рассчитывает, что пленный, устрашенный злым, перед добрым запоет, как Таша Херезада. И надо сказать, на какого-нибудь местного увольня, телевизором и интернетом неискушенного, такое должно было подействовать. Интересно, кстати, откуда этот кадр в рясе? Впрочем, неважно. Вставать было тяжело. Но Семен заставил себя подняться на ноги. Почему? Да потому, что стоило хотя бы попытаться выбраться отсюда. Иначе из него сделают отбивную, но вытрясут все секреты генштаба, даже те, о которых он представления не имел. А потом не поверят и затопчут окончательно. Или поверят, но все равно хлопнут. За ненужностью. А раз так... Священник, стоявший слишком близко и не ожидавший от избитого, да еще и со связанными руками пленного резких телодвижений, попал под раздачу в нем очереди. Бить головой далеко не так легко, как это показывают в боевиках, Ну уж, если умеешь это делать, Семен умел. И в результате, потеряв равновесие, священник сделал два неверных шага назад, споткнулся о лавку и, перевернув ее, с грохотом рухнул на пол. Сверху ему на макушку с глухим стуком грохнулась его собственная миска, которую он, падая, зацепил рукой. Все это Семен отметил краем сознания, потому что сейчас было уже не до того. Гетман вскочил, демонстрируя завидную реакцию, и уже тянул руку к сабле. Хорошо еще перед трапезой он положил ее не на свою лавку, а на соседнюю, о которую споткнулся поверженный монах. И в результате оружие оказалось на полу, а это, в свою очередь, давало секунду форы. Гетман же умел мордовать безоружных, вполне возможно и рубиться умел знатно. Однако японско-китайскому бою ногами его явно никогда не учили. Будь на ногах сапоги, тут бы его история, возможно, и закончилась. Но и босиком получилось неплохо. Во всяком случае, в угол Гетман улетел красиво, и полки на себя обрушил с грохотом. Руки по-прежнему, связанные за спиной, мешали, но окно, распахнутое настежь, к счастью, позволяло выбраться без проблем даже крупному по местным меркам Семену. Наружу он вывалился, правда, мешком, но ничего себе не сломал и даже почти не ушибся. И в этот момент его увидели. вся Рев! Что этот поляк здесь сделал, Семен не знал и знать не хотел. Подсечь ноги вбить крик в глотку вместе с зубами. Поздно, поздно. Когда надо, местные вояки умели реагировать с завидным проворством. Во двор ввалился один, получил ногой по гениталиям и сложился, второй и вылетел обратно, а потом третий, четвертый, десятый. И последнее, что чувствовал Семен перед тем, как провалиться в спасительное небытие, это десяток ног с чувством обрабатывающих его по всем частям тела. Очнулся Семен от холода. Колотило так, что зуб на зуб не попадал. А еще он решил, что ослеп. Во всяком случае, перед глазами стояла полная, совершенная темнота. И лишь через несколько минут Семен понял. Дело не в глазах, просто вокруг глухая ночь. Стало быть, несколько часов провалялся, не меньше. Все тело болело так, будто на нем оттанцевало лебединое озеро, груженное камнями слон. В общем, вывод следовал однозначный. Даже когда Семен потерял сознание, пинали его долго и с чувством. Но аккуратно пинали, опять ничего не сломано, хотя ребра и помяты. Дышать больно, но терпимо. Только голова болит аж до тошноты, сотрясение мозга ему как минимум обеспечили. Защитная реакция организма – штука хитрая и непредсказуемая. То ли блокируя неприятные ощущения в пострадавшей голове, то ли отвлекаясь от ноющей боли в мышцах, Мозг непроизвольно начал анализировать все, что происходило сегодня. Не так и много случилось, надо сказать. Так что на гора результат он выдал быстро. И осознав сделанные выводы, Семен и впрямь отвлекся от сиюминутных проблем. Было из-за чего. По всему выходило, что убить его должны были как минимум трижды. В первый раз, когда он потерял автомат, и вместо того, чтобы достать нормальное оружие, принялся геройствовать с колющей рубящими железками. Один против шестерых. И все они имели огнестрел и зарешетили бы его походя и делу конец, однако полезли в рукопашную. Зачем? Семен не видел смысла в их поведении. Впрочем, можно списать нелогичности на шляхетскую спесь и врожденный дебилизм, но и на то еще, что они не ожидали нарваться на противника с такой серьезной подготовкой, как у него. Так что случайность принимается. А дальше: тот умник, который все же справился с Семеном кто он, кстати, и откуда? Впрочем, неважно, здесь кого только нет, итальянец, француз, испанец. Там всюду были сильные фехтовальные школы, как дуэльные, так и прикладные, хорошо приспособленные для боя толпа на толпу. Семен не льстил себе, но он был и остался хорошо натасканным любителем. Против человека, с детства учившегося убивать и закрепляющего уроки в реальном бою, шансы выстоять минимальны. А Семен к началу схватки оказался разгорячен боем, и потерял всякую осторожность. Результат закономерен. И возникает вопрос, почему он еще жив? В бою на длинномерном оружии убить противника легче, чем взять его живьем. Особенно, если противник не полный лох, оселен и кусач. Соответственно, и напрягаться с пленением будут только имея на то веские основания. Ну да ладно, может совпадение, и противник ему попался из тех, что играют в благородство. Или обед дурацкий на нем висит вроде как у Стругацких, где непобедимый Дон Румата не имел права никого убивать. Так что совпадение принимается. Но потом-то потом. Когда он бежал от их недоделанного Гетмана, его должны были убить при любых раскладах. Конечно, отоварить до потери сознания, не ожидающих такой прыти от связанного и избитого пленника самоуверенных мерзавцев, не так и сложно. Разумеется, требуется некоторая доля везения, но в общем и целом ничего запредельного. Завалить случайно встреченного на пути солдата, самого обычного, особыми талантами неблистающего, тоже реально. Но затем ввалилась толпа, и они знали, что творится что-то не то. Следовательно, были при оружии и готовы пустить его в ход. А значит что? Значит, махнул бы первый же поляк саблей, и на том Одиссея бравого хроноразведчика могла считаться законченной по причине выбивания главного героя из числа живых. Однако никто оружие в ход не пустил. Предпочли завалить возмутителя спокойствия голыми руками, пуская ценой некоторого вреда для собственного организма. И снова почему? Да и когда его Семена били, обработку вели явно с расчетом не причинить организму жертвы и серьезного вреда. Что Гетман, который бил умело и больно, но притом не опасно, что потом озверевшие придурки. Эти, конечно, могли перестараться на голом энтузиазме, но не специально, иначе затоптали бы сволочи. И делу конец, к бабке не ходи. Итак, что мы имеем? Один раз случайность, два совпадения, три правила. И из этого анализа вытекала одна очень интересная мысль. Проще говоря, тому, кто за всем этим стоит, Семен нужен был живым. Морально сломленным, возможно, но обязательно живым. И тут же появлялась куча вопросов, главными из которых были «Кому и зачем?». Ну и приятный бонус. За жизнь можно пока не опасаться. Правда, остаться живым не значит остаться здоровым, и данное обстоятельство тоже следовало иметь в виду. Эх, будь руки свободны, можно было бы попытаться устроить полякам КВН и танцы с саблями. Вот только мечты — это всего лишь мечты. Семен уже не чувствовал кисти рук, и это наводило на весьма печальные размышления. А главное, не мог понять, где веревки, чтобы попытаться хотя бы перетереть их. Оставалось только ждать и представлять себе, какой фарш сделает из обидчиков, если... Нет, когда освободиться? Именно когда? Ведь надежда умирает последней. На фоне этих вялотекущих мыслей Семен даже не заметил, как впал в странное оцепенение. Ни сон, ни потеря сознания. Он все видел, чувствовал, осознавал. Но время текло, как желе. В голове медленно крутились одни и те же картинки. Примерзейшее, кстати, ощущение. Но выйти из него никак не удавалось, до Семена не пытался, сил не было. И потому, когда его тряхнули за плечи, это подействовало на него, как удар шокера. Рот открылся, будто бы сам собою, но сказать все, что думает по поводу тех, кто за ним пришел, Семен не успел. Жесткая ладонь предусмотрительно зажала ему рот, и знакомый голос прошипел в ухо. — Тихо, тихо, придурок, не ори, понял? Кивни. — Сам придурок, — зло пропыхтел в ответ Семен. «Перестань слюнями в ухо брызгать!» Лейтенант чуть слышно хохотнул, потом ловко в одно движение разрезал веревку на запястьях. Семен шевельнул руками и едва не взвыл, но лейтенант вновь зажал ему рот. Болело, страшно болело. Все же, как бы грамотно его не связывали, проторчать больше половины суток в такой позе со стянутыми руками врагу не пожелаешь. А лейтенант тем временем пластал веревку на ногах. «Ничего, сейчас пройдет». Он быстро и умело принялся растирать Семену кисти. «А живешь? Ты не кричи, главное. Не дождетесь. Как ты меня нашел?» «А я тебя и не терял. Даже твою баталию, когда ты с голой пяткой на шашку полез, наблюдал. Просто собачьи вахты ждал, а то больно много народу по улицам ползало. Ну а как угомонились, так я и пришел. А часовые? Какие часовые?» Голос лейтенанта был так безмятежен, что Семену легко представил за ней улыбку в сто зубов и глаза, выражением напоминающей акулий. Действительно, какие часовые, если милосердие лейтенанта выражается исключительно в остроте лезвия. И, кстати, руки все же начали повиноваться, хотя ощущения при этом были непередаваемые. Ноги, правда, отходили быстрее, но да, они и в связанном состоянии находились относительно недолго. Короткий удар в предплечье. Семен удивленно посмотрел на командира. Это что такое было? Лекарство? Сейчас тебе станет полегче. И верно, помогло, причем быстро. Правда, не до конца, но все равно хотя бы на ноги удалось встать. Слишком резко, из-за чего долбанулся головой о низкий, закопченный потолок бани, но сдержался, не выругался, мысленно пообещав себе все припомнить виновникам всех его бед. И, кстати, легкость мыслей в голове появилась неимоверная, видать, побочное действие лекарств. Но времени разбираться что и как уже не оставалось. Пора было сваливать.